Полагаю, это значит, что ещё до того, как разлюбить свою дочь, она не смогла полюбить даже своего мужа. Если вчитываться немного глубже, можно предположить, что она использовала своих родителей как пример для подражания. Если она считает, что сильная связь между её родителями была причиной её многолетнего заточения. То есть, родили две куклы Иэтиан, она решила расстаться с куклой-отцом? Впрочем, поскольку это кукла, с ней нельзя расстаться. В отличие от медвежонка, который был достаточно мал, чтобы его можно было забросить на крышу. Возможно, для доцента Иисуми, которая выросла в клетке и никогда не знала мира за пределами своего дома, было неизбежно, что вся её территория будет ограничена квартирой 333. Её дом превратился в притон для плохих вещей, как когда-то в прошлом храм Киты Шерхеби – трёхкомнатная квартира бурлящих эмоций. Когда она сказала, что живёт с мужем раздельно, это не было фигурой речи. Это в самом деле была самая большая форма разлуки, которую она могла придумать, поскольку все её знания были основаны на крепкой связи её родителей. Она находилась в полной растерянности. Даже если у неё не было иного выбора, тот факт, что она смогла разрушить эти узы, находясь в клетке, определил всю дальнейшую жизнь доцента и Возможно, она покинула Швейцарию не для того, чтобы убежать от матери, а для того, чтобы убежать от чувства вины. Несмотря на то, что она в конце концов получила от отца удар ножом в спину, что стало исполнением её желания, которое она хранила более пяти лет, Она не хотела, чтобы её мать убила её отца, после чего бросилась бега от правосудия. «А, ясно. Я должен был с самого начала спросить об этом». Я спрашивал об этом доцента и суме на крыше, но не получил чёткого ответа. Симуляция, продлившаяся всего два года, не говоря уж о 20, любить куклу и тян становилось всё трудней, что привело сначала к разлуке, а затем и к полному пренебрежению. Скажем так, это была ещё одна форма плохого исхода, отличного от реальности. Однако, если между реальностью и реконструкцией были отличия. Кто же тогда зарезал куклу отца? И что касается того, кто зарезал куклу Иятьян, это была доцента Исуми. Если изготовление кукол не было совместной работой, а делом рук ее одной, значит ли это, что теория Оги Куна по ножовщине была ошибочной, и преступник на самом деле был один? Именно этот разговор с Кахаем стал катализатором для всех последующих моих действий, и пусть, истинность и точность этого утверждения уже не так важна, но все же. «Я думаю, что все было довольно тривиально, как ты и предполагал с самого начала, Рагикун», произнесла Ханекава. Другими словами, кукла-отец ударила куклу Иетян в спину, а затем кукла Иетян ударила куклу отца в лицо. Разве это можно назвать тривиальным? Мне казалось, что это не просто не соответствует тому, что я предполагал в самом начале, но и вовсе противоречит моим предположениям. Это же даже расходится с событиями, произошедшими в Швейцарии, не так ли? Тогда я ещё думал, что уехавший муж был реальным, и что куклу Иетян зарезала недоценту Исуми. Да, одно время я в самом деле думал, что кукла Иетян зарезала куклу отца, но после прочтения письма и интерпретации того, что квартира 333 была воссозданием места преступления, я предположил, что именно доцент Исуми ударила куклу отца ножом в лицо. То, что кукла отец ожила и ударила ножом куклу Иетян, но это не было чем-то невозможным. Ананокия Тян уничтожила куклу отца, лежащую на кровати, как раз из-за опасения, что кукла начнёт двигаться. На всякий случай. Поэтому не исключено, что кукла отец могла двигаться задолго до этого. Можно даже предположить, что удар ножом в лицо заставил куклу перестать двигаться. Однако если пойти ещё дальше, если доцент Исуми ударила ножом куклу в лицо ради реконструкции событий, значит к тому моменту кукла Итян уже должна была получить удар ножом в спину. Порядок событий был перепутан. Скручен, как воздушный шарик. Я, вне всяких сомнений, видел своими глазами куклу Этиан, которые вонзили нож в спину. Другими словами, я видел нож для фруктов. В тот момент нож находился в детской. В то время, когда Цент и Исуми находились на крыше университета, не шевелясь, словно будучи запертой в клетке, пытаясь совершить очередное непрактичное самоубийство, она физически не могла вытащить нож для фруктов и зарезать куклу отца в соседней комнате. Это был трюк с дистанционным управлением? Если бы она могла использовать странность контролирующую ткань, это не было бы невозможно, но я не думаю, что моя куртка, моя шапка, одежда в шкафу и, в особенности, кукла и Ятян находились под контролем Досанто и Их атака была чрезвычайно примитивной. Правда, как заметила Ханакава, кукла и Ятян была самой подозрительной из них, демонстрируя высокие способности к обучению. Но даже если так, это не было бы точной реконструкцией. Хотя если бы вы мне сказали, что в точной реконструкции не было необходимости Я бы не нашёл, что вам ответить. Это ведь с самого начала не было точной реконструкции, хотя бы потому, что страна была другой. Не надо всё так усложнять. Давай на минутку предположим, что реконструкция была абсолютно достоверной. Что же в таком случае кажется неправильным? Ну... Но... Я хотел ответить, что сама попытка рассуждать о том, что в данной ситуации правильно, а что нет, это уже само по себе неправильно, но, возможно, я слишком придираюсь. Неужели ты хочешь сказать, что неправильным было что-то, о чём говорилось в письме? Несмотря на то, что это было авторское повествование. Примечание переводчика. Каями приводит аргумент, что письмо было по сути авторским повествованием, которое в детективных романах противопоставляется диалогам персонажей. Принято считать, что в словах автора, в отличие от слов персонажей, нет обмана. Не веди себя как внимательный читатель детективных романов. И не говори мне, что слова жертв всегда заслуживают доверия. Я бы никогда такого не сказал. Будь это слова автора или нет... Содержание письма всё равно было весьма сомнительным. Даже если его нельзя назвать совсем оторванным от реальности, оно в конце концов предназначалось в качестве прощельного послания. Небо и земля с самого начала поменялись местами. Она даже написала, что на самом деле не верила в то, что кукла Иетян действительно была её ребёнком, но мне кажется, что она лукавила, когда писала это. Правда, бывают люди, которые склонны отрицать вообще всё подряд, но это не тот случай. Наверное, были дни, когда она верила, и дни, когда она не верила. Даже у такого человека, как я, бывают хорошие и плохие дни. Даже если тот день, когда она написала это письмо, был для неё одним из лучших за весь год, нет никаких гарантий, что те три дня, когда она держала куклу в клетке, были на том же уровне. Возможно, были и некоторые ошибки в переводе, возникшие при расшифровке текста, написанного сразу на четырёх языках. Это исключено. Моника не может что-либо неправильно перевести. Ого, ты настолько ей доверяешь? Ты должен как-нибудь познакомить меня с этой Моника-сан. Что? А, ну ладно, если представится такая возможность. Значит, ты пытаешься её защитить не только от Хитагитян, но и от меня. Ты слишком защищаешь свою новую подругу. Это чрезмерная забота. И всё же, если реконструкция места преступления была правильной, то что же не так с содержанием письма? Что если кукла Иетян, сбежавшая из клетки и ударившая куклу отца ножом, является корректной интерпретацией событий? Значит, тем человеком, кто зарезал отца педиатра, на самом деле была сама из Исуми? После того, как сама получила нож в спину и смогла сбежать из клетки? В качестве законной самообороны? Нет. Вернее, это была месть. Но чтобы одна кукла не сделала с другой куклой, разве способен трёхлетний ребёнок, который даже собственных действий до конца не осознаёт, убить взрослого человека? Это было бы невозможно даже для куклы. Но она же не была трёхлетним ребёнком, который не осознаёт своих действий, не так ли? Ей на тот момент был 21 год. Заявила Ханекава и была совершенно права. В письме она писала так, будто она оставалась ребёнком на протяжении 20 лет, но это же невозможно. Как нога, обмотанная лентами, не перестаёт расти? Примечание переводчика. Судя по всему, Каями имеет в виду практику бинтования ног в Китае. Девочкам из аристократических семей с детства бинтовали ноги и заставляли носить очень тесную обувь, В результате чего стопа во время роста серьёзно деформировалась, но такие вот были идеалы красоты. Так и ребёнок не перестанет расти лишь от того, что родители растят его в тесной клетке. Пока человек жив, он будет расти. Прямо как я. Но, Ханакава, позволь сказать одну вещь. Я пытался придумать контраргумент, однако пока говорил, оказался окончательно убеждён. С помощью слов, которым ее научил отец, она заманила отца в ловушку, умоляя, чтобы он убил её, Но что если её конечной целью было вовсе не получить нож в спину? Что если быть зарязанной? Это всего лишь один из этапов большого плана. Что если её целью было заполучить нож? Это имеет смысл. А ещё имеет смысл причина бегства её матери. Вовсе не потому, что она была преступницей, убившей мужа. Единственным оставшимся вариантом является то, что она пыталась избежать от вместе. Она увидела, как её муж был убит её дочерью и сбежала. Она окончательно отказалась от идеи воспитания дочери после 20 лет, проведённых рядом с ней. На побег матери можно посмотреть и с другой стороны. Она всё ещё скрывается, чтобы скрыть преступление, совершённое дочерью. Пока она сама в бегах, как убийца, её дочь остаётся вне подозрений. «Значит, она всё ещё её любит?» «Дети вырастают и без любви. Как я». Её слова прозвучали резко. В конце концов, было ли ей 3 года или 20, и суми в то время не могла быть привлечена к ответственности продолжила Ханыкава. «Верно. Даже если это не была самооборона, это дело никак не могло быть рассмотрено ни по швейцарскому, ни по японскому законодательству. Даже если она и была фальшивым учителем, незаконно получившим должность в национальном университете, за что ей могли дать неусловный, а очень даже реальный срок, в том единственном случае она всё равно невиновна. В конце концов, кто останется нормальным человеком после 20-летнего заключения? Даже я сдался уже после получаса. Но доцента из имени была наделена этой нормальностью с рождения. У неё не осталось выбора, кроме как приобрести её самой, пусть и придётся много лгать. Потеря нормальности. Я испытывал это чувство множество раз, но каково это – не иметь чувства нормальности с рождения. Просидеть в клетке 20 лет.